Глава двадцать седьмая. Детей он имел от трех своих жен. От Ургуланиллы, Друза и Клавдию, от Петины, Антонию, от Мессалины, дочь, Октарию, и сына, который сперва был назван германиком, а потом британиком. Друз у него умер еще на исходе отрочества. Он играл, подбрасывая грушу, и задохнулся, когда поймал ее ртом примечание еще на исходе отрочества перевод почтению с милдой за несколько дней до того он был помолвен с дочерью сияна поэтому странным представляется что по некоторым сообщениям он был коварно умершвлен сияном клавдия была рождена от его вольноотпущенника ботера И хотя она родилась только через пять месяцев после развода, и ее уже начали выкармливать, он приказал положить ее у порога матери и оставить там голый Примечание. Уже начали выкармливать, то есть Клавдия официально признал новорожденную, своей дочерью подняв ее с земли. Антонию он выдал сначала за Гнея Помпея «Магна», потом за Фавста Суллу, двух знатнейших юношей, а Октавию — за своего пасынка Нерона, хотя она уже была помолвлена с Селаном. Примечание. Знатнейшие юноши. Помпей по матери был потомком Гнея Помпея, по отцу — Триумвира Краса. Фавст Сулла был правнуком диктатора. Британик родился на двадцатый день его правления. Во второе свое консульство — Клавдий не раз еще младенцем поручал его вниманию народа и солдат. На сходке выносил его на руках, на зрелищах то прижимал груди, то поднимал перед собой и желал ему самого счастливого будущего под шумные рукоплескания толпы. Примечание во второе свое консульство эти слова Смилда и другие считают интерполяцией. Мы принимаем толкование Клинтона, несмотря на возражение Смилды. Из в своих нейрона он усыновил, Помпей же из Силана не только отверг, но и казнил. Казнил не точно.